Они пошли в театр, они делали вид, будто расстались лишь накануне, ни о чем не спрашивали друг друга, не упоминали о том, что случилось в Пьедроити, казалось, ничего и не произошло. В последующие недели они часто виделись и любили друг друга, как до ссоры в Пьедроити. Обычно Каэтана заранее сообщала о своем приходе, и Гои устраивал так, чтобы никого постороннего не было. Но однажды она пришла без предупреждения, а Густин как раз работал над копией королевы в виде махи в черном. Каэтана вгляделась в портрет своей противницы. Вот она стоит в непринужденно величественной позе. Ничего не скажешь, Франчо не утаил ее уродство. Но он постарался выгодно оттенить то немногое, чем могла похвастать Мария Луиза, упругую полноту обнаженных рук и шеи в вырезе платья. Кроме того, он придал ей значительность при всем сходстве. Она была на полотне и маха, и знатная дама, но отнюдь не казалась смешной. Ко это она вновь ощутила тот легкий озноб, который пробежал по ней, когда королева предостерегала ее. — Почему ты изобразил ее такой? — злобно спросила она напрямик, не смущаясь присутствием Агустина. — Картина-то получилась хорошая, — возмутившись сухо ответил Франциско. — Не понимаю тебя, — сказала Каэтана. — Эта женщина самым низким, самым подлым образом отравила нам лето отравила и тебе, и мне всю радость, мы оба на деле узнали, что она попросту итальянская шлейка а ты вдруг пишешь ее королевой, да еще испанкой с головы до ног. — Раз я ее так написал, значит, она такая и есть, — ответил Франциско спокойно, но таким высокомерным тоном, который не уступал тону герцогини Альба, Агустин торжествовал, слушая друга. После этого... Каэтана удвоила старание досадить королеве. Так, например, узнав, что Мария Луиза выписала себе из Парижа очень вызывающий туалет, она раздобыла его фасон, и на следующий день после приема, на котором Мария Луиза была в этом платье, на бульваре Дель Прадо появились два выезда с гербом Альба, в них две камеристки Каэтаны, одетые точь-в-точь, -точь, так, как накануне была одета королева придворные смеялись, а Мария Луиза злилась, но меньше, чем ожидала Каэтана. Старая маркиза сочла шутку не слишком удачной, а Франциско нашел ее вовсе неудачной. Но его упрек растаял перед взглядом Каэтаны, растворился перед этим существом, в котором жили и дитя, и герцогиня, Еще сильнее, чем прежде, ощутил он безграничность счастья своего, но тут же снова выросла угроза, навсегда и неразрывно связанная с этим счастьем. В ту пору в Мадриде вспыхнула по ветре горловая болезнь, поражавшая преимущественно детей. Начиналась она с воспаления миндалин. У ребенка настолько распухали шейные железы, что вскоре он не мог глотать. Потом слабел пульс, биение сердца становилось еле слышным, и из носу сочилась сероватая зловонная жидкость. Больные страдали от всевозраставшего удушья, многие умирали. Из троих детей Гойи заболел Мариано, а за ним младшая дочурка Элена. Хотя Франциско только мешал уходу за больной, он не мог оторваться от постельки, задыхающейся Елены. С ужасом видел он, что девочке становится все хуже. Он с первого мгновения знал, что ему придется расплачиваться за то письмо, за тот вызов злым силам, ценой которого он купил первую ночь с Каэтаны. Домашний врач, доктор Гольярдо, Прописал горячее питье и укутывание, а потом, когда жар усилился холодные ванны он ссылался на Гиппократа, держал он себя уверенно, а действовал явно наугад. Гойя прибег к религиозным средствам, посвященные Пресвятой Деве Церительнице клочки бумаги с надписью «Спасительница» недужных скатывались в шарик, и дети выпивали их в стакане воды.